Глава двадцать вторая. Лакс. Хроносы решили уничтожить мою семью. Явились сюда, ко мне домой. Лакс. Джеймисон потряс меня за плечо. Надо уходить. Он потащил меня по коридору, заглядывая в каждую комнату и крича «Пожар!». Нет, не может быть. Наверняка это неугомонный Роджер придумал какой-нибудь особо хитроумный розыгрыш. Или мои дяди опять взялись за свои выкрутасы. Но тревожно звонили пожарные колокола. В воздухе витал резкий запах дыма. На ходу поправляя юбку, в коридор выбежала Калет. Джеймисон схватил ее за руку. «Где 300. «Ушла на кухню и до сих пор не вернулась!» Калета кинула взглядом коридор. «Может, уже вышла на улицу?» У Джеймисона вытянулось лицо. Он хотел развернуться, но поток обезумевших ревелей уносил нас все дальше от кухни. Он крепко держал меня за руку, чтобы не потерять в толпе. «Бежим!» Мы втроем пытались пробиться в конец коридора. К выходу, ведущему на пляж, как вдруг мои родные начали один за другим разворачиваться обратно. «Дверь заклинила!» — закричал кто-то. Над их головами пламя расползалось по потолку. «Пламя! В нашем доме! В нашем брезентовом, легко воспламеняемом доме!» Мы прокладывали путь по запруженному людьми коридору. Для генеральной репетиции здесь собралась вся семья, слишком много народу. Слишком медленно все движутся. По мере того, как мы приближались к зрительному залу, дым становился все гуще, разлеталось в дребезге стекло, раздавались и вопли, какие можно услышать только в кошмарных снах. Мы ворвались в портер, и волна родственников, бегущих за нашими спинами, чуть не сбила меня с ног. Я отважилась поднять глаза. Огонь подбирался к самой верхушке потолка, осыпая нас дождем пепла, и горящих обломков. «Почему стоим? Что нас держит?» Джеймисон проталкивался к парадным дверям ко входу для клиентов. «Уходим! Сейчас же!» взревел дядя Вольф. «Двери заперты!» закричала в ответ Милли. Рядом с ней стояла Нана. Малышка Клара заботливо обнимала братика за плечи. Ее полные слез глаза поймали мой взгляд. Я постаралась изобразить на лице храбрость, но не смогла. В этом шатре были все, кто мне дорог. «Эта дверь вообще не запирается!» — рявкнула Калет. «Сколько раз мы пытались закрыть ее, не впускать внутрь туриста и пьянчук, спрятаться от ветра, песка, дождя, но все безрезультатно!» «Ну-ка, пропустите!» К двери протолкалась тетя Кэролин. Она крепко схватилась руками за тканевый полок возле двери, стараясь его разорвать. Не поддавался. Что за чёрт? Она попыталась пробить двери кулаком, но древесина даже не хрустнула. Изыки пламени пожирали дощатую сцену, затем с треском и рёвом перескочили на зрительный зал, оттесняя нас всё ближе к неподдающимся дверям. Джеймисон велел мне опуститься на колени и оторвал лоскут от своей майки. Дым поднимается вверх, так что пригибайся пониже, прижми тряпку к носу и рту. «Если нагреется, найди, чем ее смочить, поняла?» «Попробуй еще раз!» — крикнула Нана. Тетя Кэролин всем телом навалилась на дверь, та не шелохнулась. Мне много раз доводилось случайно подпаливать ткань шатра свечами, и я знала, что прожечь дырку в брезенте очень легко. Однако стены из пламени стояли колебимо, словно самогонь был зачарован. Горел медленно, но распространялся быстро. Мы очутились в пылающей западне в самой сердцевине огромного в десять этажей костра. Только и Фиженам под силу объединить мощь нескольких одней в один могучий пожар. Но ведь они наши союзники. Они бы не стали этого делать. Нам не выбраться. Полбукалет катился пот. Мы тут задохнемся еще прежде, чем сгорим. Я закрыла глаза, призвала свою магию, отыскивая светонид Дьюи. Может быть, его паром еще не отчалил, если я найду нужное сочетание эмоций, способное поскорее вернуть его сюда? Его светонити нигде не было. Слишком далеко. Мы все погибнем, сгорим заживо. Нет, как только Дьюи узнает о пожаре, он придет и все переиграет. Но если бы он собирался переместиться во времени и спасти нас, то был бы уже здесь. Джеймисон вместе с моими дядями пытался открыть двери, налегая всем телом на тёмные дощатые створки, но те даже не дрогнули. «Их что-то держит!» Даже если огонь разожгли эфижены, всё равно только у хроносов хватило бы дьявольского хитроумия перекрыть выходы. Они запечатали двери и раздули пламя. Хотят разделаться с нами раз и навсегда. Огромный зал зашелся кашлем. Пламя растекалось по портеру, захватывая все больше и больше пространства, оттесняя нас горячему брезенту, усиливая натиск. Дядя Вольф сломал об колено деревянный стул и попытался ножкой проткнуть боковую стену шатра. Старшие обшаривали брезентовые полотнища, отыскивая заплатки, которыми мы из года в год латали ветхую ткань. Старались их пробить или оторвать. Ничего не помогало. Заплакал младенец. Мать прижала его к себе и дрожащим голосом запела колыбельную. Рядом со мной Калет оторвала подол у платья и завязала рот. «Пойду поищу что-нибудь острое! Погоди!» Хотела крикнуть я, но закашлялась, и она меня не услышала. «Лакс! Какой густой дым! Мы в нём задохнёмся! Лакс!» Повторил Джеймисон. На нём не было рубашки и на пуговицах. Ворот рваной майки промок от пота. «Лакс, триста здесь нет. Никто не придёт к нам на помощь», — прошептала я. «Я должен найти тристу. Она бы уже давно переместилась в прошлое, что-то стряслось. Они всегда побеждают». Моя мама, её сёстры. Что они чувствовали, опускаясь ко дну? Что они чувствовали, когда у них на глазах умирали те, кто им дорог? Задыхались. Захлёбывались в солёной воде, наполнявшей лёгкие. Видели, как меркнет свет в глазах любимых сестёр и понимали, что не могут им помочь, не могут спасти, не могут остаться в живых ради нас. «Лакс, возьми себя в руки!» Джеймисон схватил меня за плечи. «Ты не бессильна, помни об этом!» Я заморгала, глядя на него, услышав в голосе настойчивый призыв. «У меня есть преимущество, которого не было у мамы. Странный каприз нашей магии, способный вернуть равновесие. Я медленно кивнула. Он крепко поцеловал меня в лоб и исчез в дыму. Я нырнула в чернильницу. Голову стиснула привычная боль, но я ее почти не чувствовала. «Нет времени кричать!» Перевела дух и задела. Знаменитый большой шатер шармана объят пламенем. Снаружи стоят люди, случайные прохожие, Туристы, взирающие на пожар с отстраненным ужасом. Жители острова, не рискующие вставать на пути у могущественных хроносов. Я подхватила их светонити. Многие оцепенели от страха. Некоторые уже пытались что-то сделать, хотя я их не видела и не слышала. Я окатила их щедрой дозой сострадания и решимости. «Вы хотите помочь нам? Хотите найти что-нибудь острое и разрезать шатер?» Я крепко держала их светонить и изгоняя чувство страха, отсекая зарождающиеся отчаяния. Только сочувствие. Только действие. В глазах потемнело. Мои чары растекались все дальше и дальше. Охватывали эфеженов, живущих в нескольких кварталах отсюда. Я призывала их встать на спасение моей семьи. Разыскать противоядие от неизвестной отравы, пущенной в ход хроносами. Мне покорились все до единой светонити ночной стороны. Я убирала из них все чувства, кроме одного — желания спасти нас. Здесь внутри — дети. Я упала, стукнувшись головой о разогретый деревянный пол. Под напором магии вот-вот расколется череп, но я из последних сил цеплялась за эти светонити и держала. Держала, даже когда вокруг меня сомкнулась тьма. Даже когда в шатер ворвалось яркое солнце. «Голубое небо» и...